Джек Лондон. Белый клык. Часть первая. Собачья упряжка, сопровождаемая двумя измученными мужчинами Генри и Биллом, продвигалась по белому безмолвию снежной пустыни северной глуши. Собаки устали, шерсть их повисла сосульками, бока судорожно ходили, втягивая воздух, Генри и Бил везли печальный груз. В продолговатом ящике хранилось тело третьего, для которого земные трудности больше не существовали. Быстро темнело. Послышался вой. Волки. Как только совсем стемнело, Генри и Бил повернули упряжку к елям на берегу реки и остановились на привал. Развели костер. Собаки испуганно жались к людям. Во время кормежки собак случилась странная история. Билл взял шесть рыбин по количеству собак, но одноухому пцу рыбины не досталось, да и собаки грызлись сильнее обычного. Обсудив это странное происшествие, Генри и Билл пришли к выводу, что на кормежку собак приходил гость оттуда, из белого безмолвия. В темноте ярко светились волчьи глаза. Волки откровенно окружили стоянку кольцом и ждали развязки. Собаки беспокоились все больше и, наконец, сбились в кучу почти у самого костра. Люди устроили постели и легли спать, подложив в костер еловых лап. Среди ночи собаки громко зарычали. Бил вылез посмотреть, в чем дело, и не поверил своим глазам. Собак было семь. Утром, пока Генри готовил завтрак, Билл складывал постели. Он осмотрел собак, и сейчас их было пять. Сбежал Фетти. Конец его был известен. Он покоился в желудках волков. Прошел еще один день. На привале ночью исчезла еще одна собака, самая сильная в упряжке — Фрок. На следующей стоянке собак привязали по индейскому способу — С палкой, чтобы не могли достать до ременных стромков. Днем волки не отставали. Они шли следом, дожидая своего часа. Генри и Бил сидели возле костра, когда началась возня собак. Одноухий торвался с привязи в темноту, то отступал назад и со стервенением грыз палку. Генри толкнул Била. В круг, освещенный костром, проскользнул зверь, похожий на собаку. Это была волчица. Стало понятно, почему пропадали собаки. Стая выпускала ее как приманку. Она завлекала собак, остальные их жрали. Было ясно, что она знает больше, чем полагается волку. И утром не досчитались Спенкера. В следующую ночь остановились рано. Три собаки не могли вести быстро, они незаметно выбились из сил, и Билл решил покончить с этим безобразием и пристрелить волчицу. Генри напомнил его, что у него всего три патрона, и надо бы быть осторожней, далеко не отходить, иначе от стаи не отобьется. Но поначалу день сулил удачу. За ночь все пропало. Ни одной собаки. Но вот сани перевернулись, застряв между деревом и валуном, пришлось распрягать собак. Тут Генри увидел, что Одноухий убегает, он попытался окрикнуть, остановить безумную собаку. Одноухий не слушался и бежал туда, где его поджидала волчица. Слишком поздно понял Одноухий свою ошибку. Он еще пытался пробиться назад к саням под защиту людей, но волки отрезали ему отступление. Билл схватил ружье и помчался на помощь собаке. Генри сел на сани и стал ждать. Раздался выстрел, потом еще, еще. Виск собаки, рычание волков говорили сами за себя. Генри долго сидел на санях. Ему незачем было туда идти, туда, где разыгралась драма. Он знал, чем закончился поединок Билла с волками. Наступила ночь. Волки совсем осмелели. Они сидели кругом вокруг костра, И даже не пытались уходить. Ночью Генри отбивался огненными ветками от волков. Смешались день и ночь. Волчица несколько раз подходила совсем близко к стоянке Генри. Он хорошо рассмотрел ее глаза, в которых светилась тоска, порожденная голодом. Генри понимал, что от стаи ему не уйти. Он станет ее добычей. Надо было спасти третье. Тело. Кое-как привязал он тело лорда Альфреда высоко к дереву, чтобы волки не могли достать. Когда волчица подошла к Генри на расстояние вытянутой руки, ему было все равно, он смертельно хотел спать. Очнувшись, заметил какую-то перемену. Но волны усталости снова погрузили его в сон. Он услышал человеческие голоса и проснулся от реки к стоянке. Подъезжали четверо нарт. В двух словах обо всем рассказав, он опять погрузился в глубокий сон. Волчица первая услышала приближающихся людей. С тоской она оставила уже затравленную жертву. Стая волков уходила в лес. Впереди бежал крупный серый волк. Но все проходит. Прошел и голод. Стая набрела на стадо оленей, теперь еды было вдоволь, волки подолгу отдыхали, отсыпались. Пришло время продолжения рода. За волчицу дрался молодой вожак со старым, опытным одноглазым. Битва была страшной, но победила не молодость, а сила, опыт и мудрость. Когда молодой волк вытянулся на снегу, одноглазый гордый поступью направился к волчице. Она ласково приняла его, лизнула в нос, и они побежали рядом. Шли дни за днями. Одноглазые волчицы вместе охотились, отдыхали. Но потом волчицей владело беспокойство. Она стала искать укромные уголки, обнюхивать их, пока не нашла то, что искала — небольшую пещеру, в береге, скрытую хорошо от посторонних глаз. Волчица обследовала пещеру — и, подогнув ноги, растянулась на земле, показывая одноглазому полное свое миротворение и желание оставаться здесь, в пещере. Одноглазый беспокойно поглядывал на свою подругу, он хотел есть. Но волчица не высказывала желания встать и выходить из логова. Тогда волк один отправился на охоту. Когда он вернулся, назад какое-то смутное подозрение заставило его остановиться у входа в пещеру. Оттуда доносились странные слабые звуки. Они не были похожи на голос волчицы, но что-то знакомое угадывалось в них. Одноглазый просунул голову в пещеру, не решая залезть целиком. В пещере под брюхом волчицы копошились пять маленьких живых клубочков, слабых, беззащитных, Волк удивился. Такое случалось в его жизни часто и всякий раз вызывало удивление. Старый волк почувствовал великий инстинкт и, повернувшись к своему потомству спиной, отправился на охоту. Так в семействе Одноглазого теперь и повелось. Волчица находилась все время с волчатами, а Одноглазый добывал им еду. Волчата росли и развивались. Из всех волчат отличался один — Он был настоящим серым волчонком и очень походил на своего отца. Задолго до того, как у него открылись глаза, он научился по запаху отличать отца и мать, знал своих братьев и сестер. Он был очень свирепым волчонком, ведь он происходил из рода хищников. Он был самым хищным, и питался он мясом. С каждым днем он становился все злее и злее, Рычание получилось у него и громким, чем у братьев и сестер. Припадки щенячьей ярости были страшны. Он первым научился ударом лапы откидывать волчат навзничь. Он первым схватил другого волчонка за ухо и принялся так теребить и таскать из стороны в сторону. Ему рано пришлось испытать чувство голода. Наступили дни, когда отец не смог принести мясо. Волчонок голодал и находился в постоянном забытии. Когда голод кончился, он увидел, что население его логовища сильно уменьшилось. Остался он и сестра. Но для сестры еда пришла слишком поздно. Она тихо лежала в углу, волчонку скучно было играть одному. Тело его округлилось, силы прибыли, а сестра не могла и поднять голову, не пошевелиться. Наконец искорка ее жизни угасла. Потом пришло время, когда Одноглазый перестал ходить совсем. Это случилось в конце второй менее свирепой голодовки. Волчонок постигал жизнь в лесу, учился ее законам. Он делал первые свои выводы о живой и неживой природе, о зверях, населяющих его мир. Столкнувшись с куропаткой, он узнал вкус свежей крови, Попав в водный поток, сумел выбраться и выжить. Волчонок развивался с поразительной быстротой. После прогулок по лесу он быстро умел находить дорогу к родному логову. Волчонок питал глубокое уважение к своей матери. Сам он стал сильнее, опытнее. Голод ожесточил его. Но голод давно кончился. И мать приносила домой мясо только для него одного. Схватка с рысью-матерью, котенка, которую он съел, закалила его и воспитала его боевой дух. Пришло время, и волчонок стал сопровождать мать на охоту. Он понял, что цель жизни — добыча. Закон леса гласит — ешь, или тебя съедят самого. И он принял этот закон. Мир был полон неожиданностей. Погоня за добычей заставляла его дрожать от наслаждения. Ярость и битвы приносили удовольствие, даже тайные ужасы неизвестного помогали ему жить. Полный желудок и приятная дрема на солнце — это награда за его рвение и труды, а рвение и труды сами по себе доставляли ему радость. И волчонок жил в ладу со своей окружающей средой, он был полон сил, он был счастлив и гордился собой.